27 Инсталлы Под этой вертикалью собраны все офферы, которые предполагают скачивание юзером приложения. В самом начале нашего разговора про вертикали мы уже говорили про мобильный трафик. Инсталлы относятся к нему. Однако в той главе мы рассматривали мобильный трафик с точки зрения монетизации поведения пользователей после установки приложения. В инсталлах же вы получаете деньги за сам факт установки приложения. В целом, мобильная составляющая на момент написания книги доминирует среди всех источников. Усиление роли мобильных устройств началось с появлением и развитием приложений. Со временем приложения появились в аффилиейт-среде и заняли в ней прочное место. Основной бум вертикали пришелся на 2013 и 2015 года. Сейчас же она переживает определённый спад и уже не выглядит особо привлекательным направлением для арбитража. История вертикали мобильных инсталлов Раньше были распространены партнерки, которые специализировались исключительно на мобайле. Сейчас же их практически не осталось. Эпизодические оферы от Яндекс.Такси или той же самой Ламода не в счет. именно потому, что они эпизодические. К тому же, например, с e-commerce инсталлами работать крайне непросто из-за жестких срезов по качеству. Еще буквально в 2015 году было много разных оферов. Популярны были утилиты, из которых огромный пласт составляли лаунчеры для Android, дающие возможность менять внешний вид рабочего стола смартфона. Как раз в те золотые годы в вертикаль инсталла зашли крупные китайские компании, которые работали на весь мир. Одна из таких компаний, Aps Group, создала суперпопулярный лаунчер с одноименным названием Aps. Эта утилита совместно с другими утилитами схожей направленности как раз были представлены в CPC сетях. Прелесть работы с ними была в том, что их можно было заливать на любое гео, потому что им нужны были установки со всего мира. Они скупали любой трафик и со временем сами превратились в мощные рекламные сети. Количество установок со всего мира было таким, что в итоге компании сами стали показывать рекламу через собственные приложения. Бум продвижения приложений был таким, что иногда с 10-20 долларов можно было сделать до 1 тысяч долларов. В российском сегменте это было особенно заметно по пабликам ВК. Несколько крупных игроков просто выкупали все паблики под мобайл-инсталлы. Они были в шоколаде до тех пор, пока ВК не изменил порядок закупок, появилась биржа для постов. А чуть позже Золотую жилу закрыли сами разработчики приложений и издатели игр, которые поняли, что выгоднее выращивать инхаус команды, а не размещать заказы на рынке CPA и платить серьезные деньги на сторону. На заре моей карьеры в аффилиейт-маркетинг, около 2015 года, я лично работал с задачей поиска клиентов для залива на Mobile. И уже тогда я сталкивался с тем, что разработчики начинали выращивать свои инхаусы. Яркий такой пример компания Playrium Games, один из крупнейших издателей игр как в то время, так и сейчас. Они одними из первых стали выращивать внутренние команды закупки, которые действуют до сих пор. Мелкие и средние разработчики выкупались через DSP-сети. Если кратко, сейчас вы не сможете купить трафик настолько дешёвый, чтобы выйти в плюс. Ставки остались на уровне 2015 года. За Заинстал какой-нибудь утилиты на Android можно получить 20-30 центов, а по некоторым гео и того меньше. Трафик за это время сильно подорожал, и вся закупка мобайла ушла в DSP-сети, вариант программатик рекламы. DSP-сеть технологическая система организации аукциона для рекламодателей Программатик – способ закупки трафика в режиме реального времени через интерфейсы рекламных систем, который позволяет покупать не весь массив трафика или контентного наполнения, а конкретных пользователей. А это, в общем, более сложная закупка. О ней мы поговорим в соответствующей главе. Почему все произошло именно так? Корни у этой истории серые и связаны с моделью, по которой создаются игровые проекты. Издателям приложений, так как они по большей части инвесторские проекты, был важен один показатель. Они гнались за количеством установок и только затем уже смотрели на показатель retention, возвратов в приложение. Ещё один момент. Рекла, как я уже упоминал ранее, начали закупать трафик своими силами. Но и это даже небольшая проблема. Основная трудность теперь заключается в том, что у разработчиков приложений появились дополнительные требования, и лить стало невыгодно. Такой пример. Представьте, что вы начали лить на игровое приложение и получали деньги за установку. Потом к вам пришел представитель рекламодателя и сказал: "Такое дело, у нас в великий API Теперь, если хочешь работать с нами, будешь получать за установку в том случае, если retention rate первого дня по твоим клиентам составит N процентов. То есть, если в течение дня процент людей, открывших приложение повторно, составит определенный показатель, то вы получите свое вознаграждение. О'кей, вы начинаете соблюдать такое KPI и плюс-минус выполняете этот показатель. Если же не соблюдаете, то ваш доход падает в половину или вообще аннулируется. Затем добавили еще одно жесткое условие. Если приведенная аудитория совершает внутриигровые покупки, то вам выплатят вознаграждение. Если нет, то читайте условия по срезу вознаграждения выше. В совокупности все эти значительные минусовые факторы привели к тому, что осталось очень мало адекватных офферов, и на данный момент остался довольно узкий спектр сервисов с какими-то локальными проектами, например, какой-нибудь из сервисов Яндекса. Те же Яндекс-услуги. В случае, если он вам попался в партнёрке, стоит его потестить. Офферы также появляются в случае выхода приложения типа InDriver, ещё одно такси, но на этот раз очень хитрое, в котором пассажир сам назначает цену. Модель распространения InDriver вообще очень любопытная. Они могут неожиданно появиться в каком-то не самом очевидном городе и открыть его для закупки трафика. Такие офферы дают неплохой плюс какое-то время, но носят эпизодический характер. В связи С этим вертикаль стала становится не самой интересной, и я не знаю ни одной команды, которая сейчас бы специализировалась на работе с инсталами. А была когда-то эпоха, целое поколение арбитражников выросло только за счёт залива на инсталы.